Глава 2. Думаю, в текущей ситуации следовало немедленно предпринять какие-нибудь активные действия. Поговорить с хитромудрым вождем, навести справки на форуме, еще раз проверить отношение неписей к своему персонажу и сотворить еще множество полезных вещей. Но я предпочел выйти в реал, сделать себе огромную кружку кофе, а затем устроиться на балконе и отключить мозг. Схватка за право обладания чертовым символом оказалась удивительно напряженной. Я чуть ли не впервые за все время игры рисковал потерять действительно ценную вещь, так что маленький отдых был очень кстати. Приятная теплая погода вызывала умиротворение, чирикавший где-то над головой воробей абсолютно не портил общей картины, думать ни о чем не хотелось, но именно в этот момент мне решил позвонить Отец. «Да, пап. Чем дело закончилось?» Без лишних проволочек поинтересовался собеседник. «Кто кого натянул?» «Я натянул, не переживай. А ты что, меня постоянно отслеживаешь? Не хочу ни в кого тыкать пальцем, но такое поведение называется гиперопекой и ведет к психологическим травмам у детей». «Поговори мне тут еще, ребенок», — фыркнул предок. «Рассказывай, как выкрутился». «Да ничего особенного». Занял оборону, выбил чувака с восприятием и десяток бойцов. Затем разорвал дистанцию, спрятался и вышел в реал. Гибели персонажа не было. Система нормально все обсчитала и перенесла меня на остров. А дальше уже фигня. фигня. «Молодец!» На этот раз в голосе отца прозвучали отголоски настоящей гордости. «Штуковину, я так понимаю, спрятал? Или носишь до сих пор?» «Спрятал». «Вот и правильно». «Уже думал, что дальше делать будешь?» «Пап, я только из игры вышел, кофе пью. Не думал». «Зря! У тебя появился уникальный шанс отхапать себе нечто глобальное. Но если останешься сидеть на одном месте и лениво щелкать клювом, то эту глобальность заперут другие. Пап, хватит, а? Дай мозги в порядок привести». «Ладно, ладно», — сбавил обороты собеседник. «Главное...» Не обменивай эту штуку на деньги. Если менять, то исключительно на уникалки. И вообще, попробуй найти остальные части. Это выгоднее. Очень ценю твои советы. Все, отключаюсь. Помни про оставшиеся части. Да, да. Отец явно желал мне только хорошего и старался предостеречь от необдуманных действий. Но разговор с ним вызвал в моей душе исключительно раздражение. Чувствуя, что безмятежное настроение осталось где-то в прошлом, я залпом допил кофе, тихо выругался, а затем отправился к компьютеру. Коллективный разум всезнающих форумных троллей наверняка успел разобраться в свойствах доставшегося мне символа и предложить самые выгодные способы его использования. Впрочем, наиболее ценные мысли, как обычно, оказались спрятаны под кучей бесполезного флуда. Стример, есть мнение, что высадку лучше делать там, где нет прибоя. Наш стример настоящий герой. Его такой мелочью не испугаешь. Ему реально пора лотерейные билетики покупать. Должен был сдохнуть, как остриженный барашек в пасти серого волка. Да уж, скилл на высоте. Почему я это убожество вообще смотрю? Потому что все остальные мегатрансляторы еще хуже. Потому что краб. о Момент осознания пришел. Оказывается, можно было спокойно доплыть до цели, а не самоубиваться. Да ладно вам. Сейчас клещ найдет какой-нибудь ништячок, и все снова начнут хвалить его гениальную непреклонность. Пшуф. А что, без питомца слабо скелетов валить? Вперед, сыкливое овцо! Давай на мужика! У него пукан еще недостаточно креп для таких подвигов. Давай уже, блин, сделай что-нибудь, задолбал. Эх, совсем немного скелетику не повезло. Бобр-скотина, просто им будет. Питомцы в этой игре на самом деле вносят дисбаланс. У нормальных разработчиков они слабые, а здесь танчат в одно рыло мобов выше себя по уровням. Просто клещу повезло с его бобром. Так-то очень сбалансированная тварь, шустрая и жирная. О, сабелька зачетная. Ждем массового самовоспламенения хейтерских задниц. Параметры нормальные. Для милишник очень даже сгодится. Ну вот, пока диванные креветки поливали клеща фекальным сиропом, тот отжал себе очередную легендарочку, топчик. Донатор он поганый и криворукий. Если бы не влитое бабло и везение, сидел бы сейчас в нубятнике и причмокивал. Прям как ты, да? Я вообще в эту помойку не играю, только смотрю. Да-да, верим. Что в книжке-то написано? Какого черта я ничего не вижу? Восприятие не прокачано, очевидно же. Стример. Хитрая жопа. Квестовые тексты отключил, опасается раканчик. Блин, а я надеялся какую-нибудь полезную инфу узнать. Ох, нихрена ж себе. Это что вообще такое? Это надо рассмотреть. Отмотал видос, ничего не понял. Зачем нужен артефакт, который нельзя продать? Свойства пугающие. Кажется, разработчики создали хрень которая должна кочевать по миру из одних клешней в другие. Смотрите сами. Ты получаешь звезду, приносишь ее на свой остров, неписи мгновенно лишают тебя гражданства, потом тебя кто-нибудь убивает, забирает штуковину и все. Ты возрождаешься в рандомной точке, а у символа новый владелец с теми же самыми проблемами. Пока на острове все убивают друг друга, территория остается беззащитной перед вражеской агрессией и ее захватывают. Это как чума. Его раскулачивать пришли. «Вперед, мужики! Опустите этого козла!» «Дави клеща! Спасай волгалу! «Смерть ничтожному раку!» «Где стрим?» «Падла! Стрим включи!» «Дайте стрим!» «Где поток?» «С другой стороны никто не пишет?» «А все, хрен!» «Будут унижать друг друга вдали от посторонних глаз!» «Сволочи! Дайте картинку!» Я думаю, что картинка пишется, но увидим мы ее только в том случае, если будет реальное натяжение. Блин! А кто что думает про звезду? Версия с чумой выглядит очень интересно. Мне кажется, что перед нами один из инструментов глобального влияния на игру. Я пока что не додумался, как именно его применять, но свойство чересчур необычное. То, что безопасная зона в любой момент может стать опасной, Это очень серьезная подвижка. Задел перед клановыми войнами? Возможно. Представь, что ты высаживаешь на вражеский островок диверсанта с этим вот дерьмом. А затем начинаешь резкий штурм. Зона теряет безопасный статус. Неписи впадают в шок. Игроки не могут купить боеприпасы на аукционе и оборона рушится. Интересно. Раньше ситуация регулировалась как раз аукционом и оверлевингом неписей. Теперь мы возвращаемся в дикие времена, когда можно просто вломиться к соседу, нагнуть его, после чего объявить вассалом. Слишком поспешные выводы. У этой цепочки только восемь частей. На всю карту не хватит. А кто сказал, что это единственный артефакт такого рода? Сейчас кто-нибудь найдет грязные труселя конунга, потом в каком-нибудь уголке всплывут вонючие подтяжки конунга, Вслед за ними найдется пуговица с левого рукава рубашки Конунга. И еще какая-нибудь хрень. Элементарно! Похоже, Клещ реально прикоснулся к контенту из следующего этапа игры. Сейчас у него этот контент заберут. Забавно, что именно он первым на него наткнулся. Хотя сам квест довольно простой. Он и должен быть простым, чтобы все это дерьмо смогли добывать обычные игроки. Если верить свойствам, обладатель этой вундервафли будет неимоверно страдать. Но легендарное заклинание и бонус к опыту частично смягчат его боль. Да не будет там страданий. Если клещ не дурак, он мигом сольет эту хрень какому-нибудь топовому клану. Мне кажется, он ее уже слил. Только не по своей воле. Думаешь, отжали у бедолаги игрушку? Наверняка. Прочитав это возмутительное утверждение, я оскорбленно хмыкнул, перебрался в раздел с записанными роликами, а затем сотворил новую тему, в которой постарался ответить на все вопросы своих зрителей. Эпизод третий. Атака крабов. Сегодня омерзительные стрим-снайперы воспользовались эффектом неожиданности и попытались захватить один из моих трофеев. К счастью, количество не всегда перерастает в качество. Средний IQ толпы всегда ниже IQ самого глупого ее члена. А отрицательный скилл вылечить попросту невозможно. Смотрим новое видео, ставим лайки, подписываемся. Кажется, мне действительно удалось заслужить внимание аудитории. Счетчик просмотров на новом ролике практически мгновенно начал расти, а комментарии стали появляться уже через несколько минут после его выкладки. Если ролик выложил клещ, то эти дятлы позорно наделали в штаны. Остается глянуть, как именно они это сделали. Ну что сказать. Топовый игрок с топовым оружием, топовым питомцем и топовым заклинанием унизил толпу амбициозных нубов. У них был шанс завалить его массой, но они этим шансом не воспользовались. Так что все закономерно. Клещ-молоток. Максимально эффективная работа. Надо отдать должное его врагам, они очень старались. Пару раз видел моменты, когда зарешал бы самый обычный крит, но он не прокнул. Да, клещик пробежал по волоску, но все-таки пробежал, так что победители не судят. Лучники у них дерьмовые, у клеща сотка хитпоинтов, они даже с двух-трех попаданий его обнулить не могли. Лучники сейчас в целом очень задорно посасывают. Топового оружия мало, качаться трудно. Вменяемые стрелы стоят конских денег, зато у них типа дальнобойные атаки. Чародеи тоже защику принимают активно, но не скажи Клещ для своего заклинания очень хорошее применение нашел. Задницы поджигает качественно. Думаю, он теперь снова ударится в прокачку мудрости, чтобы легендарную обилку выучить. Пофиг на шмот, пофиг на живучесть, главное это магия. Ну, пока что его билд себя оправдывает. «Только за счет топовых вещей, чувак, только за счет топовых вещей. Любой нормальный билд требует топового шмота. Это даже не азбука, это букварь. Вещь, свяжись со мной, обсудим продажу твоего трофея. Думаю, цена тебя устроит». «О, первые торгаши нарисовались. Кто бы сомневался?» Я тоже не был удивлен действиями, проявивших активность торговцев. Но отвечать на поступившее предложение не стал предпочтя хорошенько пораскинуть мозгами. В данную секунду мне нужно было выбрать один из способов реализации своей добычи, принимая во внимание тот факт, что каждый из них сулил вполне определенные и достаточно весомые дивиденды. Наверное, самым простым вариантом здесь действительно являлась прямая продажа. За уникальную звездочку я вполне мог получить 2-3 столь же уникальных предмета, и окончательно перебраться в абсолютный топ игры. Ничего плохого в этом не было. Такого рода профит являлся чистым и осязаемым. Но у меня из головы никак не желали выходить слова отца, говорившего о том, что я умудрился прикоснуться к чему-то очень серьезному. Предок советовал найти другие части головоломки, опыта в таких делах у него было хоть отбавляй, поэтому игнорировать его прямые рекомендации я не мог. Собственно говоря, сбор всего артефакта как раз и являлся очевидной альтернативой спонтанной продажи символа. Но здесь уже начинались трудности. Перемещаться по карте все еще было трудно, а в конкурентах у меня с сегодняшнего дня выступало население целого сервера. Впрочем, имелись тут и вполне очевидные плюсы. О примерном расположении остальных звездочек знал только я. Блин. Существовал и компромиссный вариант, при котором от меня не требовалось совершить излишне резких телодвижений. Я мог заняться прокачкой своего персонажа, набрать необходимый уровень мудрости, выучить то самое легендарное заклинание, а уже затем продать звездочку. Этот путь был заметно выгоднее поспешного слива драгоценности но таил себе кое-какой риск. За следующие пару недель конкуренты могли с легкостью добыть 2-3 звезды, локализовать местонахождение остальных и вычислить мою захоронку. В конце концов, она располагалась на мелководье, прочесать которое с помощью самодельного трала не составляло особой проблемы. Гадство. Я сходил на кухню, сделал себе еще одну порцию кофе, а затем начал бродить по комнате, крутя в голове все пришедшие на ум варианты. Гаденький трусливый голосок из самых глубин подсознания усердно нашептывал о ненужном риске и возможности хапнуть кучу ништяков прямо сейчас. Более рациональная часть мозга склонялась к промежуточному варианту, а мечтательной душе очень хотелось сорвать джекпот. В конце концов, Задолбавшись от идущих по кругу мыслей, я тихо выругался, нашел смартфон и позвонил отцу. «Да, сынок, что бы ты сам сделал на моем месте?» «Нашел бы другие части сборника», — без колебаний ответил предок. «Иначе какой смысл во всех этих приключениях?» «Легко сказать. Тут телепортов никаких нет, а на лодке я максимум к соседнему острову приплыву. «Значит, ищи обходные пути, отвяжись от родной территории, прыгай по карте до тех пор, пока тебя не вынесут к нужному месту. Или еще что-нибудь придумай». «Ладно, спасибо за совет. Попробую». «Всегда пожалуйста». Терять связь с родным клочком суши мне не хотелось. Но это решение являлось чуть ли не единственным, хотя бы потому, что теперь, в случае неизбежных смертей или плановых выходов в реал, Я должен был возрождаться не под боком у толстого пивохлеба-свальда, а рядом с новой зоной поиска. Прыгать по карте, значит. Решив изучить вопрос более основательно, я забрался на форум. Освоил несколько тем, после чего узнал, что игра оказывает активное противодействие наиболее оголтелым путешественникам, мало-помалу сокращая им границы возможного перемещения а также снижая репутацию и нагружая всевозможными штрафами. Вело это к тому, что, решивший найти себе лучшее место для жизни игрок, с течением времени оказывался в роли бесправного холопа, вынужденного сидеть на одном и том же острове, целыми днями трудясь во славу неписей, а исправлялась настолько плачевная ситуация либо щедрыми донатами, либо полным обнулением персонажа. Само собой, угодивших в ловушку дятлов подобная ситуация не устраивала. Но администрация отвергала любые их возмущения, аргументируя свою позицию борьбой с тотальным засильем старых кланов. Лично, на мой взгляд, решившим объединиться игрокам такая механика доставляла исключительно временные неудобства. Зато в качестве очередного средства для выманивания золота из карманов доверчивых пользователей она работала на все процентов. Впрочем, мой случай был чуточку сложнее. Загонять себя в цифровую кабалу, терять мобильность и выкидывать на ветер кучу денег я не планировал. Точнее, планировал, но лишь в самом крайнем случае. В принципе, блин. Ладно, посмотрим. Именно в этот момент лежавший на диване смартфон требовательно пиликнул. Я бросил взгляд на экран, после чего тоскливо выругался. Усердно, занимавшийся государственными делами вождь, наконец-то одуплился. Узнал, что один из его товарищей получил уникальную безделушку и теперь жаждал общения. «Привет, Клещ! Я верно понимаю, что ты эту звезду сохранил и...» Она сейчас у тебя. Да. Уже решил, что будешь с ней делать? Не до конца. Есть люди, которые готовы ее у тебя купить прямо сейчас. Начальная сумма — тысяча крон. Но от себя скажу, что там можно повышать и повышать. Есть вариант обмена на уникальный шмот, только не факт, что он тебе подойдет. Я пока не готов ее продавать. Нужно как следует все обдумать. Если что, я могу выступить посредником. А как они ее забирать планируют, если там аукцион под запретом? Придумают что-нибудь. Дракар наймут или специально для этого построят. Понял. Если вдруг надумаю, обязательно скажу. Там люди серьезные, за ценой не постоят. Понял. Кое-как отвязавшись от назойливого товарища, я еще раз прочитал его слова относительно найма Дракара и задумчиво хмыкнул. Раз уж теневые воротилы игровой индустрии не видели никакой сложности в том, чтобы приплыть в нужное им место, у меня тоже была возможность это сделать. Оставалось выяснить, сколько стоит подобного рода удовольствие и готовы ли мне его предоставить. Волгалла встретила меня достаточно редким природным явлением — прохладным дождиком. Залитый водой город казался чистеньким и блестящим, Туманная взвесь добавляла к картине легкий флер таинственности и романтизма, а вот промокшие и несчастные неписи смотрелись на этом фоне чужеродным элементом, портящим все очарование момента. Раздраженным и недовольным выглядел, даже прохаживавшийся по крыльцу главного административного здания правитель. Что тебе нужно? В смысле, искренне удивился я. Благородный Ярл мне. — Ты испытываешь мое терпение. Что ты забыл в этом городе? Э... — Я тут живу, вроде бы. — Скажи спасибо, что мы помним твои былые заслуги. Процедил викинг, окидывая меня чрезвычайно многозначительным взглядом. — Постарайся заслужить наше уважение, начи лишишься своего дома и будешь изгнан с позором. У меня возникло страшное подозрение. Я торопливо открыл характеристики своего героя, пробежался взглядом по знакомым строчкам и злобно выругался. Один, единственный визит на забытый богами Северный остров стоил мне чуть ли не всей накопленной репутации. Она свалилась с великолепной до нейтральной. Вдобавок, меня понизили до статуса обычного гражданина, самым бесцеремонным образом выбросив из списков местной элиты. Дерьмо! — Веди себя культурно, — поморщился Свальда. — Если бы не твой достойный вид, я бы уже давно приказал вышвырнуть тебя за стены. — Прошу прощения. — Так-то лучше. Не трать мое время. — Конечно, благородный Ярл. На всякий случай, отойдя в сторонку от излишне раздражительного непися, Я вызвал меню аукциона, забрал с торгов свою добычу, внимательно рассмотрел душу мертвого капитана и перевел взгляд на крутившегося рядом бобра. По идее, раз уж я изначально стал выращивать себе пета-терминатора, то этот богоугодный процесс следовало довести до конца. Ну что, будем тебя дальше улучшать, получается? Готов? Готов, готов. «Я в тебя верю». Апгрейд прошел без каких-либо эксцессов. Я успешно израсходовал полученный в ходе вылазки камешек, согласился со всеми оговорками системы и увидел соответствующее оповещение. «Поздравляем, улучшение совершено. Питомец Люцифер получил способность «Ускоренная регенерация». «Ускоренная регенерация позволяет восстанавливать утраченное здоровье в три раза быстрее». «Ну вот, ты теперь вообще неубиваемый получается. А ну-ка глянь сюда. Глянь сюда, я говорю». Бобр нехотя поднялся во весь рост, уставился на меня, и в его зрачках отчетливо проступили зловещие багровые искорки, очень похожие на те, которые время от времени мелькали в глазницах скелетов, зомбаков и прочих неупокоенных тварей. «Ты что, нежитью решил стать?» Даю юдо заморское, блин! Фыр! Вдоволь налюбовавшись на измененного питомца, я оставил его в покое и занялся более приземленными вещами. Так как в самом ближайшем будущем меня ожидали многочисленные траты, сейчас требовалось сколотить увесистый финансовый резерв. Первым делом я отправил на аукцион выбитую саблю, назначив за нее стартовый ценник в сотню золотых монет, и продлив торги до следующего утра. А затем начал прорабатывать более щекотливый вопрос. Изменившаяся репутация, хамское отношение неписей и необходимость в оборотном капитале упорно подталкивали меня к тому, чтобы избавиться от недостроенного особняка. Но делать это следовало грамотно, используя все доступные игровые механики. «Эй, бро, чего тебе?» поинтересовался обнаруженный мною возле торговой лавки Рабинович. «Купить что-то надо?» «Продать», — сообщил я, косясь в сторону недовольного викинга. «Готов поработать риэлтором?» «В смысле? У меня есть дом». Ткнул я пальцем в сторону возвышавшегося поблизости здания. «Мне нужно его слить к чертовой матери, но не в убыток, а в прибыль. Сможешь организовать?» «А покупатель?» «Надо ярлу продать. Больше никто не заберет». «Дай-ка подумать. Во сколько он тебе обошелся?» «120 монет, кажется. Или 130, если по совокупности. А, нет, я еще мастерам платил, где-то 180». «10% с прибыли готов отдать?» «Без проблем. Только ты учитывай, что этот хрен половину денег за продажу тут же себе вернет. Налог типа». «Разберемся. Жди». О чем именно ушлый торгаш разговаривал с грозным викингом и какие именно доводы приводил, так и осталось для меня тайной. Однако минут через пять Рабинович вернулся и сообщил, что сделка близка к завершению. Он даст 800 монет, но половину, как ты и сказал, тут же заберет назад. Отнимаем от 400 твои 180, получаем 220 чистой прибыли. Моя комиссия 22 кроны. «Если все устраивает, соглашайся». «Внимание! Вы можете продать свой дом. Цена покупки равна 800 кронам. Вы согласны на такую сделку?» «Да», — решительно кивнул я. «Однозначно согласен». Сначала ничего не произошло, но затем в списке уведомлений появилась строчка, говорящая о том, что мне только что перевели 4 сотни монет. «С тебя откат!» Чуточку нервно напомнил Рабинович. «Если не сложно». «Да, конечно, держи». «Сколько он изначально предлагал, кстати?» «Пятьсот», — заметно расслабился получивший деньги торгаш. «Пришлось объяснить, что здесь столица, земля практически бесценна и все такое. Хотел дотянуть до тысячи, но не вышло». «Все равно, отличный результат. Спасибо». «Да, без проблем, обращайся». «Как ни странно». Инвестиция в недвижимость полностью себя оправдала. Даже с учетом грабительской двойной комиссии я умудрился получить ощутимую выгоду и теперь мог дышать гораздо свободнее. Более того, продажа сабли грозила вывести мой капитал на такие уровни, при которых имело смысл задуматься о покупке еще одной руны для копья. Учитывая то обстоятельство, что ради получения легендарного заклинания мне требовалось каким-то образом наколупать еще полтинник мудрости, это приобретение являлось вполне обоснованным, но не прямо сейчас. В сопровождении верного питомца я спустился к набережной, пообщался с неимоверно гордыми и спесивыми викингами, после чего узнал, что наш торговый драккар вернется из рейса уже завтра. Делать до этого времени мне было абсолютно нечего так что я предпочел выйти в Реал и заняться домашними хлопотами. Организованная мною уборка повлекла за собой вынос мусорных пакетов и спонтанное путешествие до ближайшего магазина. Сделанные там покупки вылились в приготовление немудреного, но сытного ужина, а трапеза повлекла за собой легкую сонливость. Я попытался было вспомнить о курсовой, и дополнить таблицу своих финансовых достижений новыми цифрами, но в итоге плюнул на это дело, устроился на диване, после чего незаметно уснул. В голове пронеслись хороводы сияющих восьмиконечных звезд. Их сменила огромная толпа бобров на собранном из человеческих костей дракаре. Следом мозг решил порадовать меня, трогательным воспоминанием, о вылезающем из своего озера Костокрыле. А дальше наступило утро, теплое и светлое. «Не одни звездочки, так другие», — буркнул я, вспоминая недавний сон и душераздирающе зевая. «Правильно говорят, что эти игры до добра не доводят». Кофе частично пробудил во мне радость жизни. Несколько толстых бутербродов заметно подняли настроение. Однако визит на игровой форум вызвал некоторое разочарование. Я почему-то ожидал, что весь сервер начнет обсуждать мою добычу, но по факту все оказались заняты более насущными делами. Кто-то с достойным лучшего применения упорством снаряжал экспедиции к неизведанным землям, кто-то отстраивал город и негодовал из-за жадности неписей, кто-то гнобил поднявших голову шахтеров а кто-то почем зря костерил разработчиков, жалуясь на нехватку мест для прокачки. Однако, в конце концов, меня выкинуло на комментарии к моему собственному видео, где обнаружилось несколько достаточно свежих мыслей. Странно, что обсуждение заглохло, и других топиков про символы не видно. Мне кажется, эту тему сейчас будут спускать на тормозах. У клеща выкупят его штуковину, затем быстренько найдут все остальные и дело в шляпе. Зачем поднимать волну и плодить себе конкурентов? Думаешь, заговор молчания? А то! Ты же видел, где клещ свою звезду нашел. Буквально на пороге родного нубятника. Значит, сейчас все грамотные люди бросятся прочесывать море вокруг своих островков. Вдруг повезет. Логично. Выгоднее исследовать не только свою территорию но и территорию ближайших соседей, чем поднять хайпа и пустить их к себе. Вот именно. Чувствую, сейчас начинается большая игра. Из-за этого мусора? Из-за возможности ломать оборону соседей и расширять собственные владения, бро? Прочитав эти строчки, я залпом допил кофе, навестил белого брата, после чего отправился в капсулу. Сабля уже должна была сменить владельца, так что у меня имелась шикарная возможность установить финальный апгрейд на любимое копье. Какую-то часть денег в любом случае требовалось переберечь на взятки для жадных неписей, но после успешной реализации особняка средств должно было хватить абсолютно на все. Так, ага. К сожалению, спрос на легендарки оставался в тех же границах, что и ранее. Хотя игроки охотно тратили на виртуальный шмот столь же виртуальное золото их щедрость имела вполне определенные пределы. В результате ценник на мой трофей так и не достиг отметки в 200 крон, остановившись на 185. Впрочем, эта сумма с лихвой перекрывала все имевшиеся у меня потребности. Я около минуты думал, стоит ли запускать очередную трансляцию ради того, чтобы показать аудитории новое улучшение, однако в итоге отказался от этой идеи. Последние события очень толсто намекали, что карьера стримера абсолютно несовместима с поиском уникальных ценностей, то есть от пагубной привычки следовало избавляться. Значит, обойдутся. Цены на топовые расходники чуточку просели. Нужный мне камешек удалось купить всего за 410 монет, но еще больше приятных эмоций обеспечил прок соответствующего параметра. Когда я совместил руну с копьем, то получил аж 81% бонусного урона. Пукана расширитель, уникальный предмет, 221 уровня, прочность 1000 из 1000, плюс 1768-2210 к наносимому урону, плюс 5 гнезд для инкрустаций. Уровень предмета всегда равен уровню владельца. Бонусы предмета увеличиваются пропорционально уровню владельца. Уровень предмета увеличен на 199%. Восполняет 1% прочности в секунду. Принадлежит игроку потный клещ. Окинув пристальным взглядом финальную версию копья и чуточку взгрустнув из-за того, что смог получить лишь трехкратное увеличение урона там, где вполне могло выпасть четырехкратное, я убрал оружие за спину, Переложил в инвентарь стартовый подарок для ярла, после чего решительно двинулся в сторону набережной. Настало время отправляться к дальним берегам.